Глава 14. Аргаил просидел на полу, прислонившись спиной к стене, минут 20, может быть, больше. От боли и усталости он не мог шевелиться. Адреналиновый всплеск сотнял у него всю жизненную энергию, оставив лишь едва функционирующую оболочку. Было очень тихо. Аргаил поднял голову и посмотрел наверх. Там над колоколами сияли мерцающим светом звёзды. Он подумал, что если Флавье лежит с перерезанным горлом, ведь он совершенно не в состоянии ей помочь. Потом Аргайл вспомнил, что только что убил человека, который, учитывая его, Аргайла, хроническое невезение, наверняка окажется ни в чём не виновным, и всё из-за этой дурацкой картины. Он предпочёл бы никогда в своей жизни не слышать о Мантине. Великолепный вечер. Но почему я никогда ничего не могу сделать по-человечески, с горечью спрашивал он себя. Вот что бывает, когда считаешь себя самым умным. А теперь попробуй всё объяснить полицейским, которые появятся с минуты на минуту. Они действительно не заставили себя ждать. Аргайыл услышал вой сирен на площади Кампу. Кто-то громко отдавал приказания. На лестнице раздался топот ног. Ну вот, за мной и пришли, равнодушно подумал Аргайыл. Дальнейшее мало его волновало. Он почти ничего не чувствовал, кроме боли. Когда полицейские выбежали на смотровую площадку, Аргайыл продолжал смотреть в небо. В лицо ему посветили фонариком. Он закрыл глаза и услышал голос генерала Батандо. Это Аргайл ещё жив. Остаток ночи прошёл словно в тумане. Как только Аргайл осознал, что его не собираются вести в Кутузку, он закатил истерику, отказываясь от помощи врача до тех пор, пока ему не скажут, что с Флавией. Его убеждали, что с ней всё в порядке, но Аргайл не верил и хотел увидеть её. В конце концов двое полицейских подхватили его с обеих сторон. И проклиная всё на свете, помогли ему спуститься. Флавия сидела у стенки, закутанная в одеяло. Её голова была забинтована. На виске выделялось небольшое красное пятно. Флавия осознавала происходящее, она жаловалась на головную боль и просила есть. Аргайл так обрадовался, увидев её в относительно добром здравии, что от избытка чувств мог только держать её за руку и восторженно смотреть на неё. Ботанда стоял над ними, скрестив руки на груди, и неодобрительно качал головой. Генерал, а что с картиной? Сонным голосом спросил о Флаве. Ей дали снотворное, и оно начинало действовать. С ней все в порядке, ответил он. Холст вырезали из рамы, но он не поврежден. Флаве удовлетворенно кивнула и провалилась в сон. Генерал собирался задать несколько вопросов Аргайлу, но врач воспротивился, заявив, что придётся подождать до завтра. Молодой человек, она заснула. Если вы отпустите её ладонь и перестанете таращиться на неё влюблёнными глазами, врач сможет перебинтовать вам руку. Рука действительно сильно саднила. Должно быть, Аргайла бодрал её о каменную стену, когда бежал по лестнице. Он протянул руку врачу, тот обтёр её влажной тканью и начал бинтовать. Что там случилось у вас наверху? Как он упал? спросил Батанда. Это я столкнул его. Но я не виноват. Да-да, это нам известно, нетерпеливо перебил его Батанда. Но зачем вы его столкнули? Он ударил Флавию и потом бросился на меня. Он полез за пистолетом в карман, мне ничего не оставалось. Понятно. И что же он стоял и спокойно ждал, когда вы его столкнёте? Аргайлу не понравился тон генерала. Он не видел, как я подошёл. Аргайл достал из кармана баллончик с растворителем, и я направил струю ему в лицо, когда мы боролись. Это растворитель для чистки картин. А, -а, -а ну тогда ясно. Наверное, он хотел протереть глаза. Видите ли, он не собирался доставать пистолет. Батандо смотрел на молодого человека с лёгкой улыбкой. У него его просто не было. Боюсь, вы сбросили его с высоты 300 футов всего лишь из-за носового платка. Аргайло горчился, услышав эту новость, но ненадолго. Ему тоже дали снотворное. И он погрузился в сон с мыслью, какая Флавия замечательна, что было весьма великодушно с его стороны, учитывая, как плохо она с ним обращалась. Впрочем, как и все остальные. Какой жестокий и несправедливый мир. Ведь он всего лишь хотел им помочь. Герои дня, вернее ночи, спали без задних ног и даже не почувствовали, как их погрузили в полицейский автомобиль. и доставили в Рим. Они не проснулись даже когда их выгрузили из машины и потащили как кули с мукой в квартиру Флавии. Батандо следил за транспортировкой своих подопечных и куда хтол над ними как на сетка. Поскольку в доме Флавии нашлась только одна кровать, Батандо поборов предупреждения против англичанина, аккуратно уложил его рядом с хозяйкой. Он от всей души надеялся, что она простит ему эту вынужденную меру, учитывая форс-мажорные обстоятельства. Генерал велел полицейскому, расположившемуся в кресле Флави, дождаться их пробуждения и немедленно доставить к нему в офис. Флавия проснулась первой. Аргаил лежал, свернувшись калачиком, положив на неё руку. Она рассеянно погладила его по голове, вспоминая, куда убрала аспирин. Вспомнив, она вдруг осознала, что этому молодому человеку не место в её кровати, и решительно дёрнула его за руку. Что вы здесь делаете? Господи, осторожнее. Аргайл проснулся мгновенно, но тут же закрыл глаза, потом снова открыл и огляделся. Кажется, это ваша кровать? Да. Я пойду приготовлю кофе. А потом будем выяснять, как вы здесь очутились. Флавия слезла с кровати и вышла в кухню. Она тут же вернулась и набросила халат. Там сидит полицейский, сообщила она Аргайлу. Она снова направилась в кухню и на этот раз кивнула полицейскому в знак приветствия и замахала на него рукой, когда он попытался объяснить своё присутствие. Потом: "Я пока не готова". Флаве тяжело навалилась на кухонный стол, ожидая, когда кофеварка приготовит целительный напиток. Она плохо помнила прошедшую ночь, но знала главное: Аргаил нашёл картину и оградил себя от подозрений. Только потом он зачем-то столкнул преступника со смотровой площадки. Конечно, спасибо ему, но лучше бы он этого не делал. Аргаил вышел на кухню тоже далеко не в радужном настроении. Всё болело: рука, живот, лёгкие, ноги. Он был очень недоволен собой. Весь этот риск, смертельная опасность, и ради чего? Флавия могла уже лежать в пластиковом пакете с биркой на пальце ноги. Да и он тоже. Никакой художник, даже гениальный Рафаэль, не стоит такого риска. А всё из-за проклятой спешки. Ему хотелось сделать всё быстро, быстро, быстро. Это его вечная проблема, он никогда не продумывает детали. Они посидели, каждый думая о своём. Потом вошёл полицейский. Со всеми ещё юноша, он только недавно поступил в полицию и ещё не знал, как вести себя в подобных обстоятельствах. Флавия отправила его в офис одного, вручив записку, что через час они прибудут. За этот час они успели принять душ, позавтракать и обсудить события прошедшей ночи. Потом просто молча смотрели в окно. Флавия попыталась отбросить невесёлые мысли, но безрезультатно. Наконец она встала, составила грязную посуду в раковину и повернулась к Аргайлу. Полагаю, медлить больше нельзя. В любом случае нам придётся пройти через это. Медленным шагом они направились в офис Батанда. "Как же не хочется туда идти", признался Аргаил. "Чего вы боитесь? Самое большее, что он может сделать, это накричать на вас". "А меня скорее всего уволит". У неё были основания так полагать. "А я потеряю свою стипендию", вспомнил он. У него тоже было достаточно оснований так думать. Однако Батандо против всех ожиданий встретил их радушно. "Входите, входите", воскликнул он, когда они нерешительно постучали в дверь его кабинета. "Как хорошо, что вы пришли пораньше". День уже завершался, но в голосе Батандо вроде бы не прозвучало сарказма. "Я пережил ужасную ночь. Ты больше не должна меня так волновать. Ты представляешь, что со мной было бы, если бы тебя убили?" А как бы я объяснялся с министром? Кого бы поставил тебе на замену? Послушайте, генерал, мне очень жаль. Он отмахнулся. Не извиняйся. Мне без того плохо. Что творится? Конечно, жаль, что вы так поступили с этим человеком, моргаил. Но я верю, у вас не было выбора. Вы попали в ужасную переделку. Я вообще удивляюсь, что на площади Кампо нашли его, а не вас. Он выглядел значительно мощнее. Аргайл признался, что удивлён не меньше. Ну хорошо. Теперь это уже не имеет значения. Как вы себя чувствуете? Получше? Флави успокоил его. Похоже, Батанда был в прекрасном настроении, значит, он ещё не знает всего. Хорошо, продолжил он, не замечая подавленного настроения своей помощницы. Рад это слышать. Тогда мы вместе пойдём с докладом к директору. Я передал в музей краткий отчёт, но он желает знать подробности. По её сегодня не слишком обрадовала гибель Ферраро. Смертность музейных работников подскочила до небывалого уровня. Ну, это его проблема. Они вышли на площадь, где их ждал полицейский автомобиль, и втиснулись в тройём на заднее сиденье. А мне обязательно туда ехать, спросил Аргай. Вряд ли после всего случившегося Тамазов встретит меня с распростёртыми объятиями. Может быть, и не встретит, ответил Батандо. Вероятнее всего, что так. Боюсь, во всех своих бедах он винит именно вас. Если бы вы в самом начале не взяли неверный курс, ничего этого не случилось бы. Но вы можете не волноваться. Я возьму вас под свою защиту. По дороге в музей все молчали. И только Батандо бормотал: "Ещё один Рафаэль. Блестящая находка". "Спасибо", поблагодарил Аргайль. Батандо поднял руку. "Пожалуйста, не нужно. Мы отметим это событие позже. Сейчас мы должны сосредоточиться на великой картине". На этом разговор прекратился. В оконном отражении Флавия видела, что генерал улыбается. осматривая на людей гуляющих по улицам Рима. Генерал, а что с Ферраро? спросила она. Я не понимаю, как он мог это сделать. Батандо по отечески похлопал её по руке. Вы, молодёжь, всё бегаете, а подумать хорошенько вам некогда. Я расскажу тебе после встречи с директором. Подкатив к музею, водитель обошёл машину. Открыл дверцу, выпуская пассажиров, и взял под козырёк, почтительно глядя им вслед, пока они поднимались по широкой лестнице. Войдя в музей, они быстро прошли по коридорам и направились в студию директора. Боюсь, директор не сможет встретиться с вами, он занят. Батан допырлся в своём арсенале и нацепил на лицо самое суровое выражение. Что за глупости, женщина? Конечно, он ждёт меня. У него очень важная встреча, запротестовала секретарша, но он решительно шагнул к двери и отворил ее. Даже Аргайл обычно не очень чуткий к психологической атмосфере, почувствовал, что радостью здесь не пахнет. Это было вполне объяснимо, учитывая, что вокруг незаезженного камина сидели с унылыми лицами Томаза, Энрика Спелло и Эдвард Бирнес. Доброе утро, джентльмены. Рад видеть вас в таком прекрасном настроении, Батандо потирал руки. Его жизнерадостность ничуть не убавилась, несмотря на явно недружелюбный приём. С преувеличенной любезностью он представил всех друг другу, хотя отлично помнил, что все давно знакомы. Наконец генерал сел и сияющим взглядом обвёл всех присутствующих. Ну, директор, нам нужно многое обсудить. Во-первых, как вам известно, музей получил нового Рафаэля, и теперь мы можем официально объявить первого подделкой. Тамаза кивнул. Это утешает. Какая жуткая история. Я даже подумать не мог, чтобы Ферраро, покачал головой, но скорее печально, чем осуждающе. Да, в самом деле неприятно. Но сейчас я должен исполнить ещё более неприятную обязанность. Какую? Батандо вытащил из кармана листок бумаги и снова обвёл взглядом присутствующих. Это предписание на арест, извиняющимся тоном объявил он, но всем было ясно, что генерал наслаждается моментом. Он прокашлялся, дабы не споткнуться на полуслове, читая документ. Он любил подобные церемонии. Кавалер Марко Ди Тамазо Я имею предписание арестовать вас по обвинению в заговоре против государства, в заговоре с целью совершения подделки, в намерении запутать следствие и в уклонении от налогов.